К не приехал из города племянник. Мальчишка как мальчишка, стриженный под машинку, лицо круглое, около носа конопатинное. Походка у него легкая, покошачье упругое, идет неслышно, как в ботинках на микропоре. — Здравствуйте. — Здравствуй, Коля, не шутишь. Ты чей? — Я, племянник мария Агафоновны, приехал погостить. Помолчав, Петька спросил. Ты в каком классе учишься? В шестой на силу перешел. Почему на силу? Трудно учиться и работать. А где ты работаешь? Удивились мы с Петькой. В цирке. От неожиданности у нас рты сами собой раскрылись, а глаза стали круглыми, как у лягушек. Мальчишка же, довольно усмехнувшись, крутнулся на каблуках и зажигал дальше. — Тетя меня в магазин послала! — крикнул он издаля. Перед вечером мы с Петькой сидели на лавочке у полисадника Агафоновны. «Подумаешь, циркач!» – пренебрежительно произнес Петька. «Поди, с метелкой бегает за старшего, куда пошлет! медали мы таких артистов и азимачистов!» Петька осекся, потому что сзади совсем не слышно подошел племянник Агафоновны. «Будет драка!» – подумал я, но ошибся. Мальчишка спокойно сел рядом с нами. «Меня зовут Костей, а вас...» «Я Петька, он Валька, а собаку зовут Полканом», сообщил Петька, показав насидевшего неподалеку пса. «Здравствуй, Полкан», сказал мальчишка. «Здравствуйте», ответил тот. Голову даю на отсечение, что это действительно сказал Полкан, потому что я смотрел на мальчишку и хорошо видел, что он рта не раскрывал. Полкан же, сказав «Здравствуйте», убрал висевший сбоку язык и закрыл пасть. Петька тоже был ошарашен, а новый знакомый, как ни в чем не бывало, продолжал. «Как живешь, дружище?» В ответ послышался песклявый, скрипучий голос. «Спасибо! Хозяева не обижают! Они у меня обходительные, обидного слова не скажут!» Мы с Петькой не знали, что подумать, и следовало ли обижаться на прозрачный намек об обходительных хозяевах. В сказках, конечно, собаки разговаривают, но в жизни... Так, ничего не поняв, в конец озадаченные, мы пошли купаться. На пруду чудеса продолжались. Когда мы раздевались из воды около берега, высовалась лягушачья морда. «Берегись, квакушка, журавль идет!» предупредил мальчишка. «Обманываешь!» пискнула та. Мальчишка, разбежавшись, сделал в воздухе сальто и ласточкой нырнул в воду. Петька хотел повторить номер но плюхнулся животом и, выскочив на берег, долго сидел скрючившись. Сальто сразу не получится, надо тренироваться. Хотите, я вас кое-чему научу? Это были чудесные дни. Костя учил нас ходить на руках, жонглировать, делать фокусы. Я, например, умею жонглировать четырьмя мечами, а Петька держит стойку на турнике. Теперь мы знаем, что такое клишник, Это когда сгибаются в кольцо вперед. Каучук, то же самое, но назад. Перед моими глазами до сих пор стоит картина, как, делая стойку, Петька отчаянно дрыгнул ногами, не удержался и повалился на спину. А Костя сердится закричал на него. Дрова! Счастье продолжалось только три дня, потому что на четвертой за Костей приехал отец и увез его. Их цирк неожиданно уезжал на гастроли. Мы очень жалели. Вы спрашиваете, как полкан и лягушка могли разговаривать по-человечье? Разумеется, не могли. За них говорил Костя, который умел при этом не шевелить губами и мышцами лица. А нам показалось, что отвечали полкан и лягушка. Петькин папа сказал, что такие люди, говорящие нутром, называются чревовещателями.